Глава вторая. Фургоны. Тьма была непроглядная, звезды и луну затянули тяжелые серые тучи, точнее серыми они выглядели при свете дня, вечером же казались густо черными. Малон не питал склонности к наблюдениям над природой, по большей части он вообще не замечал происходящих в ней перемен. Мало он мог прошагать много миль прелестным апрельским днем и даже не увидать извечных забав земли и небес, как солнечный луч целует зеленые холмы, и они светлеют, улыбаясь, или как над ними проливает слезы дождь, укрывая вершины растрепанными локонами облаков» он не замечал разницы между сегодняшним небом расплывчатым протекающим сводом черным везде кроме полоски на востоке где плавильные печи металлургических заводов стилбро отбрасывают на горизонт дрожащие огненные всполохи и тем же небом в безоблачную морозную ночь он не задавался вопросом куда исчезли созвездия и планеты и не сожалел об истине черной безмятежности воздушного океана который прежде пронзали эти белые островки теперь поглощенные другим океаном гораздо более буйным и густым. Он упорно несся своим путем, чуть склонившись вперед и сдвинув шляпу на затылок в типичной ирландской манере. «Топ, топ!» — прогремел Мэллон по мощенному участку, где дорога могла похвастать подобными усовершенствованиями. «Плюх, плюх!» — пронесся он по заполненной водой колее, где щебень сменила мягкая грязь. Он обращал внимание лишь на надежные ориентиры. Шпиль церкви в Брайерфилде, огни Редхауса. Это был трактир, и, проходя мимо, Мэлло он так засмотрелся на свет, лившийся из окон с короткими занавесками, стаканы на круглом столе и гуляк на длинной дубовой скамье, что едва не свернул с пути. Он с тоской подумал о виски, содовый. В другом месте Курат непременно осуществил бы заветную мечту. Однако за столом собрались прихожане мистера Хелстона, прекрасно его знавшие. Мэлоун вздохнул и отправился дальше. С большой дороги пришлось свернуть, поскольку расстояние до фабрики можно было изрядно сократить, пройдя полями, сейчас пустыми и унылыми. Мэлоун зашагал напрямик, перепрыгивая через живые изгороди и каменные ограды. Он миновал всего одно строение, похожее на помещичий дом, хотя и неправильной формы. Высокий фронтон, длинный фасад, затем фронтон пониже и густой ряд дымовых труб. Позади дома росли несколько деревьев. В темном здании не горело ни одно окошко. Царила полная тишина, которую нарушал только звук льющейся с крыши воды и звивание ветра среди дымоходов и ветвей. Мэллон миновал особняк, ровные прежде поля резко пошли под уклон. Внизу лежала лощина, из которой доносился шум воды — Во тьме мерцал огонек, на свет этого маяка он и устремился. В густой темноте проступили очертания маленького белого домика. Мэл он приблизился и постучал. Открыла молоденькая служанка, свеча в ее руке осветила узкий коридорчик и лестницу. Двойные двери, обитые алым сукном и ковер того же цвета, удачно контрастировали со светлыми стенами и белым полом, придавая убранству ощущение чистоты и свежести. «Полагаю, мистер Мур дома?» «Да, сэр, но он вышел». «Куда?» «В контору». И тут открылась одна из алых дверей. «Сара, фургоны приехали!» — раздался женский голос и выглянула его обладательница. «Не богиня», — о чем недвусмысленно свидетельствовали папильотки в волосах, «но и не горгона, хотя он склонялся ко второму варианту». Несмотря на свой внушительный рост, он съежился, сконфуженно попятился обратно под дождь бормоча, схожу-ка я к нему и поспешно ринулся по дорожке через темный двор к огромной черной фабрике. Рабочий день закончился, люди разошлись по домам, станки бездействовали, все было заперто. Мэлон обогнул здание, сбоку в чернильной темноте светился еще один огонек. Курат оглушительно забарабанил в другую дверь, воспользовавшись толстым концом дубинки. В замке повернулся ключ, и дверь открылась. «Джо, Скотт, это ты! Что там с фургонами?» «Нет, это я! Меня послал мистер Хайлстон!» «А, мистер Мэллон!» В голосе прозвучало едва уловимое разочарование. Немного помолчав, Мур подчеркнуто вежливо продолжил. «Прошу вас, ходите!» — Я чрезвычайно сожалею, что мистер Хелстон решил вас озадачить в столь поздний час. Я ведь говорил ему, в такой ненастный вечер в том нет ни малейшей необходимости. Прошу, входите. Мелон последовал за ним через темное помещение, в котором ничего было не разглядеть, в освещенную комнату, показавшуюся ему особенно яркой и светлой после часа скитаний во тьме и тумане. Несмотря на пылающий камин и изящную лампу на столе, обстановка была самая простая — Дощатый пол, три-четыре выкрашенных зеленой краской стула с жесткими спинками, вероятно позаимствованных с кухней фермерского дома. Крепкий добротный стол, на серых стенах планы зданий и озеленение территории, и чертежи станков. Впрочем, Мэллу на обстановка вполне устроила. Он снял промокший сюртук и шляпу, повесил сушиться, пододвинул колченогий стул к камину и сел, едва не касаясь коленями раскаленной решетки». Удобно же вы устроились, мистер Мур. Тут весьма уютно. Моя сестра будет рада принять вас в доме, если пожелаете. Ох, нет. Лучше оставим дам в покое. Я никогда не искал их общество. Мистер Мур, вы же не путаете меня с моим другом-свитингом. А кто из них свитинг? Джентльмен в коричневом пальто или мелкорослый джентльмен? — Тот, что помельче из или — кавалер Мисс Сайкс, влюбленный во всех шестерых сестер. <дум> — Думаю, в данном случае лучше влюбиться в шестерых сразу, чем в одну. — Одна Мисс Сайкс нравится ему особенно, когда мы с Доном принудили его, наконец, определиться с избранницей, что за пташку в этой прелестной стайке он назвал, как вы думаете? — Разумеется, Дору. — Или гарриет со стороны улыбка ответил Мур. — Угадали. Но почему именно эти две? — Они самые статные и красивые, а Дора обладает пышными формами. Поскольку ваш друг Свитинг мелкий и тощий, я заключил, что он выберет свою противоположность, следуя общеизвестной истине. — Вы правы. Это Дора. Только шансов у него никаких. Не так ли, Мур? — Что есть у Свитинга, кроме Сана? — Вопрос невероятно развеселил но он хохотал минуты три, прежде чем ответить. «Что есть у Свитинга?» «Ну, у Дэвида есть арфа. а Точнее, флейта, что почти одно и то же. Еще часы, дутого золота, кольцо и монокль. Вот и все его богатство. Как же он собирается наскрести? Хотя бы на наряды для мисс Сайкс?» а, «Отлично сказано. Обязательно спрошу у него при встрече. Я вдоволь над ним покуражусь». «Свитинг наверняка рассчитывает, что старик Сайкс расщедрится. Ведь он же богат. Они живут в большом доме. Кристофер Сайкс — крупный делец. Значит, богат. Ему есть куда вложить средства. В наши тревожные времена Сайксу тратить капитал на приданное дочерям все равно, что мне снести свой домик и построить на его руинах особняк размером с Филдхет. Знаете, что я недавно слышал, Мур? Нет. Вероятно, что я собираюсь предпринять нечто подобное». Ваши байерфилдские сплетники способны и не на такие домыслы, что вы собираетесь взять в аренду Филдхэт. Проходя сегодня мимо, я подумал, что за мрачное местечко. И привезти туда мисс Сайкс в качестве хозяйки. Короче говоря, жениться на ней. И на ком же, разумеется, на Дори. Вы ведь сами сказали, что она красивее своих сестер. Хотел бы я знать, сколько раз молва едва меня не женила с тех пор, как я перебрался в Байерфилд. Мне по очереди прочили буквально каждую девицу на выданье в округе. Сначала двух мисс Уин, сначала брюнетку, потом блондинку, затем рыжеволосую мисс Армитадж и перезрелую Анну Пирсон. И вот вы взваливаете мне на плечи все племя девиц Сайкс. Бог знает, на чем основываются эти сплетни. В гости я не хожу, женского общества избегаю не менее усердно, чем вы, Малон. Если я и бываю в Инбери, то лишь за тем, чтобы наведаться в контору, к Сайксу или к Пирсону, и разговариваем мы вовсе не о брачных союзах. Мысли наши заняты отнюдь не матримониальными планами и приданным. Сердца наши полны забот о тканях, каких нам никак не продать, о рабочих, кого мы не можем нанять, о фабриках, которые простаивают, и прочих превратностях жизни. Почему в них не остается места глупостям, вроде ухаживаний? Я с вами совершенно согласен, Мур». «Мне ненавистна сама идея брака. Я имею в виду обычный, заурядный брак из сентиментальных побуждений. Двое нищих дуралеев решают создать союз, скрепив его узами бредовых чувств. Что за чушь? Однако выгодная партия, которая основывается на взаимном уважении и стабильном доходе, вовсе не так уж плоха. Верно? М да. Россия натянул мур, словно предмет беседы его нисколько не интересовал. Он сидел у камина, глядя на огонь с озабоченным видом, и вдруг насторожился». «Что это? Вы слышите? Стук колес!» Поднявшись, Мур распахнул окно, прислушался и снова прикрыл створки. «Ветер усиливается», — заметил он. «Да и воды в ручье прибавилось, вот он и шумит, строясь по лощине. Я ждал фургоны к шести часам, а сейчас почти девять». «Неужели вы всерьез считаете, что установка новых машин поставит вас под удар?» — спросил Малон. «Похоже, Хелстон в этом уверен». «Лишь бы только станки прибыли благополучно и оказались в стенах фабрики. Тогда разрушители машин будут мне не страшны. Пусть попробуют сунуться, моя фабрика, моя крепость!» «Незачем бояться этих жалких проходимцев», — глубокомысленно заметил Малун: «Вот если бы они заявились сегодня, я бы им показал. Увы, по дороге я вообще никого не встретил, просто тишь да гладь. Вышли мимо Рэдхауса?» «Да». «Оттуда нам ничего не грозит». «Опасность может прийти со стороны Стилбро. Думаете, угроза есть?» «Если эти парни нападали на других, то и ко мне могут заявиться. Разница вот в чем. Во время нападения большинство нафактурщиков буквально цепенеют от страха. Взять, к примеру, Сайкса. Когда подожгли и спалили дотла его цех, а ткани посрывали сушилок, разорвали в клочья и расшвыряли по округе, злоумышленников он даже искать не стал». «Опустил лапки, будто кролик в пасти у харька». «Уж я-то им спуску не дам. Буду защищать свое дело, фабрику и станки». Хелстон говорит, что они ваши божества. «Королевские указы вы считаете семью смертными грехами. Политик Каслеры для вас антихрист, а партия войны — его легионы. Да, я их ненавижу, То, что они несут мне разорение. Они стоят у меня на пути. Из-за них я не могу притворить свои планы в жизнь. Они мешают мне на каждом шагу. «Мур, вы же вроде богаты и успешны. Я весьма богат сукном, которое мне не продать. Загляните на склад и увидите, что он под крышу забит рулонами. Роукс и Пирсон находятся в тех же обстоятельствах. Раньше они отправляли ткань в Америку, но королевские указы лишили их рынка сбыта. Меллон не был готов поддерживать подобный разговор, поэтому он начал постукивать каблуком о каблук и зевать». Тем временем продолжил Мур, увлекшись течением собственных мыслей и не замечая признаков скуки, которые стал проявлять его гость. «Уинбери и Брайерфилде обо мне распускают нелепые сплетни и за глаза сватают одну девицу за другой. Будто в жизни человеку заняться, и заняться ничем, кроме как поухаживать за какой-нибудь юной леди, потом отправиться с ней в церковь и в свадебное путешествие, по возвращении нанести визиты всей родни и, наконец, зажить семейной жизнью. Ах, черт побери!» Он оборвал свою страстную речь и уже спокойно добавил. «Похоже, ни о чем, кроме брака, женщины не говорят. Да и думают только об этом. Неудивительно, что того же они ждут от мужчин». «Конечно, конечно», — закивал Мэлон. «Только нужно ли из этого переживать?» И он засвистел, нетерпеливо оглядывая, словно чего-то ждал. На сей раз Мур намек понял. «Мистер Мэлон, после прогулки под дождем вам наверняка требуется подкрепиться». «Я совершенно забыл про гостеприимство». «Ничего страшного», — заверил священник, однако вид у него стал такой, будто хозяин угодил в самую точку. Мур поднялся, открыл шкаф и произнес, «Я люблю, когда под рукой есть все необходимое, и мне не приходится полагаться на милость женщины и обращаться в коттедж за каждым куском или глотком. Я часто провожу здесь вечера, ужину и ночую на фабрике с Джо Скоттом. Иногда даже заменяю сторожа». «Сна мне требуется немного. Вдобавок люблю побродить ясной ночью часок-другой по округе с мушкетом. Мистер Мэллон, вы сумеете пожарить баранью котлету?» «Давайте попробуем. В колледже я жарил их сотнями. Тогда вот вам котлеты, вот рашпер. Переворачивайте их пошустрее. Вы же знаете секрет приготовления сочных котлет. Доверьтесь мне и увидите. Давайте нож и вилку, Мур». Курат засучил рукава и энергично принялся за стрипню. Фабрикант поставил на стол тарелки, хлеб, бутылку темного стекла и два стакана. Затем извлек из своих тайных запасов медный чайничек, наполнил его водой из большого глиняного кувшина в углу, повесил над огнем возле шипящего Рашпера, достал лимоны, сахар и небольшую фарфоровую чашу для пунша. Мур принялся смешивать пунш, и вдруг его отвлек стук в дверь. Это ты, сара? Да, сэр. Вы придете ужинать? Нет. — Сегодня останусь ночевать на фабрике. Запри двери и передай хозяйке, чтобы ложилось спать. Мур вернулся к пуншу. — У вас в хозяйстве полный порядок, — одобрительно заметил раскрасневшийся мыл, он переворачивая котлеты над огнем. — Вы-то не подкаблучник, в отличие от бедняги Свитинга, который, ух, как сильно брыжет жир, а руку обжег, удел которого — находиться под властью женщин. Уж мы-то с вами, Мур, — «Это поджаристая и сочная котлетка для вас. Мы-то точно будем хозяевами в своем доме». «Не знаю, никогда об этом не задумывался. Если хозяйка будет красивая и кроткая, то... Почему бы и нет?» «Котлеты готовы. Как там пунш?» «Уже налил. Попробуйте. Когда вернется Джон Скотт со своими подручными, налью им тоже, если только станки прибудут в целости». За ужином Меллон совсем разошелся. Громко хохотал над пустяками, плоско шутил и сам себя аплодировал. Мур неизменно сохранял спокойствие. Настало время слушатель познакомиться с ним поближе. Пока Мур сидит за столом, я нарисую его портрет. Поначалу Мур производит довольно странное впечатление. Худощавый, смуглый, лицо землистого цвета, темные волосы свободно падают на лоб... Все в нем выдает иностранца. Похоже, на туалет он тратит совсем мало времени, иначе одевался бы с большим вкусом. Видимо, он не догадывается, что красив. Черты у него изящные, с присущей южанину симметричностью, четкостью и правильностью линий. Наблюдатель этого не заметит, пока не вглядится пристальнее, поскольку выражение тревоги на осунувшемся лице скрадывает его красоту. Глаза у Мура большие и серьезные. Взгляд сосредоточенный и задумчивый, скорее пытливый, чем приветливый. Когда он складывает губы в улыбку, лицо его преображается. Не то чтобы оно становится открытым или веселым, однако на нем проступает сдержанное обаяние, свидетельствующее о чуткой, возможно, даже доброй душе и о чувствах, которые он проявляет к своим близким: терпении, снисходительности и преданности. Мур еще молодой, лет 30, Высокий и стройный, говорит с несуразным акцентом и хотя пытается сгладить его нарочитой небрежностью произношения, это режет слово британца, особенно йоркширца. И в самом деле Мур британец лишь наполовину, он родился и вырос на чужой земле. Смешанная кровь отражается и на его симпатиях, взять, к примеру, патриотизм. Мур не способен примкнуть ни к партии, ни к религиозному течению, ни даже приспособиться к климату или к обычаям страны. Поэтому стремится отмежеваться от любой компании, в которой оказывается и неизменно руководствуется собственными интересами Роберта Жерара Мура, не считаясь с филантропическими соображениями общественного блага, с коим упомянутый не желает иметь ничего общего. Наследственное призвание Мура — торговля. Антверпенские Жерары занимались коммерцией на протяжении двух столетий. Никогда они были богаты... Потом пустились в сомнительные сделки и запутанные махинации, катастрофические последствия которых и подорвали их кредит. С дюжину лет торговый дом балансировал на шатком фундаменте и в конце концов окончательно рухнул, не пережив потрясений французской революции. За собой он потянул английскую и йоркширскую фирмы Муров, напрямую зависевших от антверпенского торгового дома. Один из партнеров, проживавший в Антверпене, Роберт Мур, женился на Гортензии Жерар в надежде, что невеста унаследует долю акций своего отца, Константина Жерара. Как видим, она унаследовала лишь долговые обязательства фирмы. И эти же обязательства, хотя и надлежащим образом оговоренные с кредиторами, в свою очередь получил по наследству ее сын Роберт, который, по слухам, мечтал когда-нибудь все выплатить и возродить рухнувший торговый дом Жерара и Мура в прежнем величии. Видимо, он принял прошлые неудачи фирмы слишком близко к сердцу, и детство, проведенное под боком унылой матери в предчувствии грядущего краха, а затем юность, смятая безжалостной бурей, отпечатались в его памяти отнюдь не золотыми буквами. Однако, если Мур и намеревался возродить былое величие торгового дома, то вложить в дело значительные средства оказался не в силах, пришлось удовольствоваться малым. Прибыв в Йоркшир, он, чьи предки владели многочисленными складами в порту и фабриками в городе, особняком и поместьем, смог лишь арендовать фабрику по производству сукна, самой глуши, поселиться в домике по соседству и добавить к своим владениям несколько акров прилегающей земли на обрывистом склоне лощины, где журчал фабричный ручей. Там Мур выпасал лошадь и установил сушильни — За это он вносил немалую арендную плату, во время войны все обходится недешево, пекунам наследницей поместья Филдхит. К моменту начала нашей истории Мур прожил в округе всего пару лет, однако успел показать себя арендатором деятельным. Обшарпанный домик превратился в опрятное со вкусом обставленное жилище. На прилегающем участке Мур разбил огородик, который возделывал с истинно фламандским усердием и аккуратностью — Что касается фабрики, то здание было обфетшало, и станки давно устарели, поэтому Мур с самого начала испытывал величайшее презрение к организации производства и способу ведения дел. Он нацелился на радикальные преобразования. Однако этому препятствовало отсутствие достаточных средств, что чрезвычайно угнетало его. Мур всегда рвался вперед, таков был его девиз, но нищета неизменно обуздывала эти порывы. Образно выражаясь, с удил Мура даже пена летела, когда они натягивались слишком сильно. От человека в подобном состоянии не следует ожидать размышлений о том, не причинит ли он своими действиями вреда другим. Не будучи уроженцем или хотя бы старожилом здешних мест, Мур не особо заботился, что его нововведение оставит многих местных без работы. Не задавался вопросом, где станут находить хлеб насущный те, кому он перестал платить зарплату и в своем небрежении мало чем отличался от тысяч других фабрикантов, которым нужды голодающей бедноты Йоркшира были ничуть не ближе. Описываемый мной период британской истории выдался мрачным, особенно для жителей северных провинций. Война была в разгаре, и в ней участвовала вся Европа. Длительное сопротивление, если и не изнурило, то порядком вымотало Англию и половину ее жителей, и они жаждали мира на любых условиях. Гордость нации превратилась в пустой звук и обесценилась в глазах многих, чьи взоры затуманил голод. За кусочек мяса они готовы были продать свое право первородства. Королевские указы, спровоцированные Миланским и Берлинским декретами Наполеона, запрещали нейтральным государствам торговать с Францией и тем самым оскорбили Америку, отрезав от рынка сбыта юркширских производителей сукна, что поставило их на грани разорения. Более мелкие зарубежные рынки быстро переполнились, на пару лет вперед оказались забиты даже рынки Бразилии, Португалии и Сицилии. В это непростое время на мануфактурах севера страны стали внедряться усовершенствования, которые помогли значительно сократить количество рабочих рук, необходимых для управления станками, в результате чего тысячи людей потеряли работу и остались без средств к существованию. Вдобавок год выдался, неурожайный, и бедствия достигли апогея, терпение народа переполнилось, стали вспыхивать мятежи, гористые северные графства содрогались от гула недовольства, предвещавшего грядущие катастрофы. Увы, как и всегда в подобных случаях, мало кто обратил внимание на тревожные знаки. Голодный бунт в фабричном городе, сожженный до цех, нападение на дом фабриканта с выбрасыванием мебели из окон и отчаянным бегством членов семьи. Местные власти реагировали вяло. Порой зачинщика находили, хотя часто ему удавалось ускользнуть. Газеты писали о происшествии. И на этом все завершалось. Страданием несчастных, чьим единственным наследием, был труд, которого они лишились, и не могли получить ни работы, ни денег, ни хлеба, не виделось конца. Технический прогресс и победоносное шествие науки продолжались, война была в разгаре, и облегчение не наступало. Помощи ждать было неоткуда, поэтому безработным пришлось покориться судьбе и сесть на голодный паюк. Нужда порождает ненависть. Несчастные возненавидели станки, которые якобы забрали у них хлеб, здания, где они стоят, и фабрикантов, владеющих этими зданиями. В приходе Брайерфилд, где мы сейчас находимся, самым ненавистным местом стала фабрика Мура, самым ненавистным человеком — Жерар Мур, одновременно иностранец и ярый сторонник прогресса. Всеобщая ненависть вполне согласовывалась с его характером, особенно учитывая, что он верил в свою правоту, надеялся на выгоду и был настроен весьма воинственно — сидя вечером в конторе в ожидании груженных станками фургонов. Похоже, приход Мэлона и его общества изрядно тяготили Мура. Он предпочел бы остаться в одиночестве, поскольку ему нравилось ощущение мрачного, безмолвного предвкушения опасности. Муру вполне хватило бы компании Мушкета, и журчание ручья под дну лощины было ему приятнее пустой болтовни — Минут десять в Брикант косо поглядывал на ирландского курата, налегавшего на пунш. Потом выражение серых глаз внезапно изменилось, будто между ним и Маловым возникло видение. Мур поднял руку. — Тише вы! Прицикнул он на французский манер, стоило ирландцу звякнуть стаканом. Мур прислушался, встал, надел шляпу и вышел из конторы. Вечер выдался тихий, темный и унылый лишь вдалеке шумел ручей в полной тишине наводивший на мысли о паводке однако чуткий слух мура уловил еще один звук прерывистый и резкий стук тяжелых колес по каменистой дороге он вернулся в контору зажег фонарь и направился открывать ворота показались большие фургоны огромные копыты ломовых лошадей расплескивали грязь и воду эй джо скотт все в порядке окликнул мур На приветствие никто не ответил, вероятно, из-за расстояния Джо Скотт не расслышал. — Я спрашиваю, все в порядке? — снова крикнул Мур, когда массивный нос головной лошади едва не коснулся его носа. Из передней повозки на дорогу кто-то выпрыгнул и воскликнул. — Еще как, дьявол проклятущий! Мы их все расколошматили! Послышался топот, фургоны стояли недвижно. — Джо Скотт! Мерго Троит, Пигфиллс! Сайкс! — Мур поднял фонарь и заглянул в фургоны. Ни людей, ни станков. Внутри пусто. Понятно, что Мур души не чаял в этих станках. Он рискнул остатками капитала, вложившись в новое оборудование. С его помощью Мур рассчитывал существенно поправить свои дела. Так куда же делись машины? В его ушах звенело слово «расколошматили». Как сказалось на нашем герое эта беда», Он не дрогнул. Фонарь осветил улыбку на лице Мура, улыбку твердого духом человека на распутье, которому требуется собрать все силы и мужество, чтобы выдержать удар судьбы. Он молча стоял, не зная, что сказать и сделать. Поставив фонарь на землю, Мур скрестил руки на груди и вперил взгляд в землю. Одна из лошадей нетерпеливо топнула копытом, и Мур поднял голову. Он заметил, что к же прикреплено что-то белое. При свете фонаря увидел сложенную бумагу, записку. Не было ни адреса, ни адресата, зато внутри имелась надпись «Дьяволу с фабрики в лощине». Мы не станем воспроизводить весьма своеобразную манеру письма автора, приведем лишь суть послания. Оно гласило «Твои адские машины, разбиты в дребезги, и валяются на вересковой пустоши под Стилбру. Твои люди связаны по рукам и ногам и лежат в придорожной канаве. Это тебе предупреждение от мужчин, которые голодают. Сделав свое дело, они вернутся домой, где их ждут голодные жены и дети. Если купишь новые машины или будешь продолжать в том же духе, мы снова дадим о себе знать. Берегись. «Снова дадите о себе знать?» — Ну, погодите, я тоже дам о себе знать, причем лично. Прямо сейчас я отправлюсь на пустошь под стил, бро. Заведя фургон во двор, Мур поспешил к домику. Открыл дверь, переговорил с двумя женщинами, встретившими его у порога. Успокоив сестру смягченной версией произошедшего, он велел второй «Сара, вот тебе ключ, беги на фабрику» и звони в колокол изо всех сил. «После возьми фонарь и помоги мне зажечь везде свет». Вернувшись к лошадям, Мур быстро и аккуратно распряг их, задал им корму и отвел в конюшню, прислушиваясь к ударам колокола. Тот гудел, сбивчиво, зато громко и тревожно. Торопливый, взволнованный перезвон звучал более настойчиво, чем размеренные удары опытного звонаря. В поздний час, той тихой ночью, его было слышно издалека». Посетители трактиров сполошились и решили на фабрике в лощине твориться что-то не то, схватили фонари и поспешили туда. Едва они высыпали на освещенный двор, как раздался цокот копыт, и вперед проворно выехал низкорослый человек в шляпе с загнутыми полями, сидевший очень прямо на коренастой лохматой лошадке. Вслед за ним его помощник на лошади покрупнее. Тем временем Мур оседлал свою лошадь и с помощью сары зажег фонари на всей фабрике, Через длинный фасад теперь светился вовсю давая достаточно света, чтобы покончить с неразберихой во дворе. Послышался гул голосов. Меллон наконец, покинул контору, предварительно обдав голову и лицо водой из глиняного кувшина, и эта мера предосторожности вместе с внезапным переполохом отчасти помогла ему стряхнуть истому новиную пуншем. Он стоял, сдвинув шляпу на затылок, с дубинкой в правой руке кое-как отвечал на вопросы прибывшего из трактира отряда. Подошел Мур, и к нему сразу устремился человек в круглой шляпе, восседавший на лохматой лошадке. «Ну, Мур, к чему вы нас созвали? Я так и думал, что сегодня мы вам понадобимся. Я и мой командир, он похлопал лошадку по шее. И Том со своим конем. Услышав колокол, я не смог усидеть на месте и оставил Болтби завершать ужин в одиночестве. Где же враг? Не вижу ни масок, ни вымазанных углем лиц, да и окна не побиты. На вас уже напали, или вы только ожидаете этого?» «Нет, об этом и речь не идет», — невозмутимо ответил Мур. «Я приказал бить в колокол, потому что хотел оставить пару-тройку соседей здесь, в лощине, пока я с парой добровольцев съезжу на пустошь под Стилбру». «На пустошь под Стилбру? Зачем? Встретить фургоны». «Фургоны прибыли час назад». «Тогда все в порядке? Чего же вам еще нужно?» «Фургоны пустые. А Джо Скотт с парнями валяются, связанные на пустоши. Станки там же». Вот прочитайте послание, что эти мерзавцы были. Холстон внимательно изучил текст, содержание которого мы привели выше. «Они обошлись с вами так же, как с остальными. Впрочем, бедолаги в канаве наверняка с нетерпением ожидают помощь. Но сегодня промозгло, мы с Том отправимся с вами. Мало он останется и присмотрит за фабрикой. Кстати, что это с ним? Глаза от того и гляди, вылезут из орбит. Съел баранью котлету. Мною видно». «Питер Огаст, будь начеку. Хватит с тебя котлет на сегодня. Будешь тут за старшего. Заметь, должность почетная». «Со мной кто-нибудь останется?» «Сейчас решим. Ребята, кто побудет здесь, а кто желает немного прогуляться со мной и Муром до дороги на Стилбру, чтобы выручить бедолаг, на которых напали разрушители станков». Идти на выручку изъявили желание всего трое. Трочие предпочли остаться». Пока Мур выуздывал лошадь, приходской священник тихо осведомился, надежно ли он спрятал котлеты, чтобы Питер Огаст не смог до них добраться. Фабрикант утвердительно кивнул, и отряд спасателей пустился в путь.